Также в нескольких работах показано, что только для тех женщин, чья диета бедна зелеными овощами меньше 400 микрокилограмм фалатов в день, увеличивается риск заболеть раком груди при употреблении алкоголя. Этого не происходит, если еда женщин богата фалатами. Описанные защитные действие красного вина усиливается при его потреблении в определенном контексте